Глава сорок четвертая Снова оставшись одна в неуютной гостиной умершего миссионера, лежа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой, сейчас, в наступающих сумерках, он опять казался сказочным и прекрасным. Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так её взволнует. Привело её туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесённый стеной город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы. Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующей вне времени и пространства. В этих аскетических строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далеким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей. Там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров. Она была очень смиренна, и вера, украсившая ее, любовь, которая ее лелеяла, наделили ее неуловимой красотой души. Методичность, с какой монахи не продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно, Китти все еще слышала жуткие звуки, донесшиеся до нее, когда сестра сен жозеф на минуту открыла дверь в лазарет. Поразило ее и то, как они говорили про Уолтера. Сначала монахиня, а потом и сама настоятельница. Как тепло звучал ее голос, когда она его хвалила. Странно. Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Одингтон тоже говорил ей, что Олтер творит чудеса. Но монашенки превозносили не только его деловые способности. Что он хороший работник, она знала еще в Гонконге. Они называли его заботливым, нежным. «Да, он может быть очень нежен», — думала она. «Лучше всего проявляет себя, когда заболеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно успокаивающе. от одного его присутствия становится легче. она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. она знала, каким огромным запасом любви он наделен. теперь он видно изливает эту любовь на несчастных, которым больше не от кого ждать помощи. она не ощущала ревности только пустоту, словно у неё внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала её замечать. И вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести. К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась и принял её оценку, не озлобившись она была дурой и он это знал и пока он любил ее это его не смущало теперь у нее нет к нему ненависти и нет обиды а скорее растерянности страх нельзя не признать за ним замечательных достоинств иногда она даже видела в нем какое-то странное непривлекательное величие духа почему же тогда она не могла его полюбить а продолжает любить человека чье ничтожество теперь для нее несомненно. Она столько передумала за эти долгие дни, что наконец поняла, что такое Чарльз Таунсенд. Пошляк, посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая все еще там гнездится. Если б забыть о нем. Одингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил её, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца? Презирать человека за то, что он тебя любит. А вот Один, он признался, что недолюбливает Уолтера. Как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе. Несмотря на его застенчивость, В нём угадывается чудесная доброта».